По возвращению домой мне снова нужно было время, чтобы прийти в себя. Я называю это прийти в себя, но на самом деле это скорее период, когда мне нужно успокоиться. Я переживаю внутри столько эмоционального напряжения, что порой становится невыносимо, местами даже больно физически. Совсем недавно ты вдруг решила, что готова впускать в свою жизнь кого-то ещё, помимо меня. Я долго не могла понять, для чего, но твои объяснения всё равно не улучшили ситуацию. Складывается ощущение, что иногда ты принимаешь какие-то решения, потому что так надо, но при этом делаешь столько всего, что не надо, что становится слишком много противоречий во всём, что от тебя исходит. Ты сама и есть сплошное противоречие на ногах, с душой и сердцем. Раньше это уже делало поступки, от которых моё утро переворачивалось, пытаясь сохранить оставшиеся нервные клетки. Ты делал их назло, чтобы я рассердилась и выдала тебе ожидаемую реакцию. Я знала это наперёд, но эмоции от этого меньше не становились. Тогда я ехала в транспорте и думала о том, как не заставить своим внутренним состоянием сойти поезд с рельс. Так страшно мне было за последствия своей нарастающей агрессии. Я нервничала так сильно, что тряслись руки, и было стойкое ощущение от того, что я глотнула кофеина залпом. Мой смех был скорее похож на истерический, а улыбка создавала впечатление подменчивого счастья, абстрактного и искажённого. Ты ранила меня так глубоко, что оставила не отпечаток, а назойливую садину, которая то и дело кровоточит, заставляя раздирать её ещё сильнее от неутолимого зуда. То, чего я так боялась, произошло. Произошло в самой легкой его интерпретации, но этого вполне достаточно, чтобы понять, я ни с кем не готова тебя делить. Ни сейчас, ни когда-либо еще. Мысль о том, что кто-то касался твоей шеи, вдыхал аромат тебя и твоих волос, приводит меня в бешенство. Я готова разорвать тебя на куски, растерзать, не оставив живого места». Но бояться тебе нужно не этого, а того, что ты создала болевую точку, по которой я буду бить снова и снова, до тех пор, пока ты не умрешь. Ты просишь спасения и способа решить эту ситуацию мирно. Это так нелепо и смешно, что я просто не могу сдержать улыбку. Глупая, глупая девочка. Единственное, что ты можешь, — это повернуть время вспять. Умеешь такое? Я чувствую, как ты разбудила во мне нечто неконтролируемое и жестокое. И это не твои любимые демоны, с которыми ты уже научилась вести диалог. Это дьявол, который сожрёт тебя с потрохами. Что ты предложишь ему взамен? Свою душу? Я буду бесконечно наказывать тебя всеми возможными способами. Ты обрекла себя на мучения, которые я циклично буду забрасывать в твою голову. Забрасывать до тех пор, пока ты не взорвёшься от того, что больше не вывозишь. Я разочарована в тебе. Скажу по-другому. Я разочарована в твоём слове. И если вдруг ты захочешь снова мне его дать, я его не приму, потому что ты подорвала моё доверие. Ты злишь меня так сильно, что это уже начинает распространяться на другие сферы моей жизни. Я запрещала тебе это делать, но ты всё равно провоцируешь меня. Я знаю, что тебе больно, и что справедливо делить эту боль со мной, но ты сама выбрала меня, чёрт тебя дери. Сама пришла и окунулась в эмоциональную связь, которая не оставляет ни единого шанса для здоровых взаимоотношений двух людей. Я хочу тебя ударить, не дать пощёчину, чего бы мы обе хотели снова. Я хочу ударить тебя чтобы доставить тебе не только моральную боль, но и физическую, потому что ты заставляешь меня переживать это напряжение. Ударить за то, что вынуждаешь делать тебе больно своими потребностями и требованиями, за то, что твоя боль фигурирует в моей жизни, и я должна о ней заботиться, за то, что я переживаю за твое эмоциональное состояние, когда обычно в подобных ситуациях плевать я хотела на чье-то ментальное здоровье. Я звоню тебе ночами, потому что хочу, потому что ты мне это позволяешь. Если бы ты не хотела этих звонков, ты бы ко мне не пришла. Тогда почему я должна испытывать вину за твои страдания после этих разговоров? Почему ты сразу не отключишь телефон, дав мне понять тем самым, что я больше не нарушала так сильно твоих границ? Да потому что ты тоже этого хочешь. Хочешь ещё сильнее, чем я. Готова поспорить, что только так ты жива, со мной. В этой боли, мешающейся с космическим влечением. Бери, если ты готова. Если не готова, оставь меня в покое. Уходи и никогда не оборачивайся. Калейдоскоп вызванных тобой эмоций каждый раз навязывает мне новую роль. Как только я чувствую, что всё устаканилось, Поездка за город была нужна нам обеим для того, чтобы понять, как выстраивать отношения дальше. И сейчас, помимо и так весомой кучи переживаний, в моём арсенале появилась дополнительная ответственность за тебя, как за друга. Я действительно чувствую ответственность, если ты остаёшься в одиночестве и тебе нужна моя поддержка или внимание. Говоря, что я у тебя есть, я имею в виду именно то, что готова быть первым человеком, Если ты вдруг захочешь обратиться за помощью. Я ещё сама не до конца это осознала, но порой ловлю себя на чувстве материнского инстинкта или взрослого, которого тебе так не хватило в детстве, и мне непременно хочется его восполнить. Если весь этот набор чувств не калейдоскоп, то что иначе? Мне тяжело мириться тем, что в твоей жизни раны или поздно кто-то появится. Но сейчас я понимаю, что приму даже это. потому что никому тебя не отдам. Это такой парадокс, понятный только нам двоим. Я дам тебе свободу, но ровно настолько, насколько это будет нужно, чтобы ты оставалась моей. Я почти нащупала компромисс внутри себя, но он сыграет только в том случае, если ты будешь спокойно реагировать на мои вопросы относительно твоей личной жизни. Либо мы придём к этому вместе, либо так и будем ругаться, пока не взорвёмся. И не распрощаемся окончательно. Я позвала тебя в кино, потому что думала, что разнообразие досуга не должно быть для нас табуированной темой. Мне было интересно отследить твои ощущения, чтобы сделать выводы в дальнейшем время препровождении. Ты была настолько удивлена, что не верила моему предложению и даже несколько раз переспросила о серьёзности моих намерений, чтобы убедиться, что я не шучу. К слову, все прошло неплохо, и я даже почти смогла нормально посмотреть фильм, если исключить тот момент, что я смотрела кино, а ты смотрела на меня. Эта картина не из жизни. Не думаю, что много кто испытывал или участвовал в чем-то подобном за все время своего существования. Меня не покидает ощущение того, что мы находимся на театральных подмостках и все никак не можем закончить начавшийся эпизод, потому что зрители сидят в зале и смотрят на сцену, не намереваясь уходить. В юности я хотела быть актрисой, актрисой театра, играть на сцене. Стоит ли упоминать о том, что важно конкретизировать свои желания? То, что ты для меня устраиваешь это длинный, красивый спектакль. И даже сидя напротив большого экрана, я понимаю, что наша с тобой картина завораживает гораздо больше. После кино мы пошли пообедать, где на твой телефон то и дело поступали назойливые сообщения, выбивая меня из нашего общего энергетического потока. Кто тебе пишет? Со вздохом я положила вилку в рот, направляя взгляд в сторону, чтобы ты не видела, как я раздражаюсь. Неважно. Было бы неважно, ты бы не отвечала. Поднимаешь на меня взгляд, наполненный грустью, но требованием к уважению. Помнишь, я говорила тебе, гладишь свою руку на мою кисть, после чего я сразу её убираю. Что я должна помнить? Смотрю на тебя с пониманием, но напряжённо. Я не смогу быть всегда одна, не получая того, что хочу, так долго. Чего ты хочешь? Чего я хочу? Приподнимаешь брови, глубоко вздыхая. Ты знаешь чего. А я не смогу давать тебе даже самую малость, если ты начнёшь серьёзные отношения. Это эгоистично. Не считаешь? Слегка наклоняешь голову и заглядываешь мне в лицо, пытаясь ловить опущенный взгляд. Я молча киваю, но поджимаю губы, понимая, что соглашаюсь только из уважения к тебе. Ты снова настойчиво кладешь свою руку на мою и с моим порывом вырваться, прижимаешь ее к столу, не давая мне этого сделать. Я никому тебя не отдам. Говорю и кусаю нижнюю губу, понимая, что никогда не говорила тебе ничего подобного. И возможно, делаю это зря. Ты рывком прижимаешь меня к себе и дышишь в волосы. Я чувствую, как преданно стучит твоё сердце, и мне этого достаточно. Но ты отвечаешь: "Я никуда не уйду". Прижимаешь ещё сильнее. Слышишь? Я снова молча киваю, но осознаю неизбежность того, что мне придётся с кем-то тебя делить. Твой кофе уже остыл, но ты не торопишься его пить, не отпуская меня из рук. Я тяжело дышу, и в твоих объятиях мне неспокойно. Даже будучи преданной мне духовной, тебя будут трогать чужие руки, как и ты будешь касаться чужого тела, говорить тёплые слова другому или другой. На секунду я стискиваю зубы от напряжения, но заставляю себя немного успокоиться, выдыхая через нос. Ты продолжаешь Я никогда не буду чувствовать никому ничего подобного, что ощущаю с тобой. Ты это знаешь? Знаю. Но быть одной только потому. Я уже это слышала. Перебиваю. Перестань. Что перестать? Перестань, пожалуйста. Подтягиваешь меня к себе за плечи, чего и расслабляюсь, но ненадолго. Пообещай мне кое-что. Тихо говорю, прижимаясь к тебе. Что? Всегда отвечай на мои вопросы. Всегда, когда я спрашиваю, даже личные. Но всегда. Тогда у нас может что-то получиться, и я не взорву тебя, и всё вокруг нас при нашем следующем разговоре. Ты улыбаешься и прикрываешь глаза, поглаживая меня по спине. В этот момент на телефон снова приходит сообщение, и я пытаюсь всеми возможными способами не выдать своего напряжения. Ты тянешься к телефону, и я резким движением выбиваю его из твоих рук, отчего он с грохотом падает на стол. "Ну и зачем?" спокойно спрашиваешь и снова тянешься пальцами к перевёрнутому смартфону. "Нет", грубо говорю и беру твои руки в свои, отчего в твоём взгляде вижу что-то похожее на одержимость, мешающуюся с влюблённостью. "Мне нужно ответить". "Не нужно". Смотрю тебе в глаза, и ты сглатываешь от моего прямого взгляда и от желания поцеловать меня прямо сейчас. Я знаю, что ты этого хочешь, поэтому сжимаю твои кисти, чтобы отвлечь внимание. Ты опускаешь взгляд на наши руки. Больно. Говоришь это таким тоном, что хочется сжать еще сильнее. Так я и делаю. Ты напряженно выдыхаешь и облизываешь губы, поднимая взгляд на мое лицо. Мне тоже. снова ошарашиваю тебя своей искренностью такая моя открытость тебе ни к чему но в данную секунду на это плевать что ты делаешь переходишь на шёпот от чего по спине пробегают мелкие но очень быстрые мурашки официанты ходят мимо и бросают косые взгляды на то что между нами происходит я поднимаю на них глаза и снова опуская голову бросаю взгляд на твой телефон после очередной вибрации Ты тоже смотришь в его сторону, но поворачиваешь голову назад, ко мне. Я отпускаю кисти и беру в руки твои запястья, большими пальцами надавливая на них. Ты улыбаешься, потому что не понимаешь, что происходит. Но тебе это нравится. Я поднимаю глаза на твои и провожу ногтями по тыльной стороне одной твоей руки. Ты с напряжением выдыхаешь и смотришь на меня, не отрываясь. Говорю... Хочу сделать тебе больно. Ты уже делаешь. Снова шёпот, который сводит меня с ума. Если ты продолжишь, то что? Нажимаю ногтями сильнее на твою нежную кожу, от чего на ней остаются красные следы. То я перестану себя контролировать. Ты этого хочешь. Честно. Честно. Я предпочла бы вообще убрать контроль из наших взаимоотношений. На этих словах твои глаза округляются, и ты неохотя вынимаешь руки из моей хватки, выдыхаешь через рот и поправляешь волосы, смотря в сторону. Мне говорит так. Ты просила честно? Ты знаешь, что я могу отреагировать. Знаю. Я откидываюсь на спинку диванчика и сдаюсь, выходя из этого противостояния и забракивая голову. Смотрю в потолок. Можешь ответить? Да, ты разрешаешь. Иронизируешь и берёшь в руки телефон, продолжительно смотря в экран. Пока да. Держусь изо всех сил, чтобы не забрать у тебя смартфон. Ты молчишь и бегаешь глазами по экрану, начиная печатать ответ. Я жду и беру в руки твою кружку с кофе, делая несколько глотков. Ты этого не замечаешь, но Ты этого не замечаешь, но я делаю так, потому что она тоже моя, как и всё, что связано с тобой. Мы допиваем наши напитки и направляемся к выходу, где ты хочешь посадить меня в такси. Ты поедешь домой? Стою около подъехавшей машины и пристально смотрю на тебя. Ветер развевает наши волосы, и они танцуют на плечах. Не хочу тебя расстраивать. Чем своим ответом Я просила тебя пообещать мне, помнишь? Хорошо. Нет, не домой. А куда? Пожалуйста. Это не важно. Это важно, твою мать! Важно! Повышают тонны, проходящие мимо люди невольно оборачиваются. Тише. Кладешь мне руку на предплечье? Не трогай меня. Грубо говорю, после чего ты дергаешь меня к себе в объятия. Успокойся. Не надо меня успокаивать. Езжай, куда собиралась. Пытаюсь вырваться, но ты не пускаешь. Тишь. Успокойся, прошу. Шепчешь мне в ухо через волосы. Я быстро дышу и держусь, чтобы не ударить тебя от того, как сильно сейчас ты меня бесишь. Я напишу тебе. Буду на связи всегда. Слышишь? Ничего на это не отвечаю. позволяю тебе себя обнимать, но как только ты ослабляешь хватку, выхожу из твоих рук и открываю дверь такси, садясь на заднее сиденье. Хорошего вечера, бросаю тебе из открытого окна, и машина трогается с места. Ты с грустью в глазах провожаешь меня взглядом и направляешься в другую сторону. Я прикрываю глаза, чтобы успокоиться, и погружаюсь в музыку, чтобы хоть немного остыть. И снова это знакомое чувство. от которого улыбка превращается в оскало, а руки дрожат. Да нет, дрожат не только руки. Я чувствую, как дрожу всем телом от того, что тебя кто-то у меня забирает. Неважно, сколько нашего времени я при этом дарю совершенно чужому, не заслуживающему тебя человеку, я его дарю, делюсь через скрип зубов и неровное дыхание. Я действительно считаю, что описание этим чувствам еще не придумали, ну, по крайней мере, на русском языке такого не встречала. Если попытаться их как-то обозвать, то скорее это похоже на состояние, когда ты испытываешь дикое чувство собственности с еле преодолимым желанием сделать боль на объекту, который все это вызывает. Больно как морально, так и физически. Какая-то дикость. Я нервничаю и сжимаю губы от того, как сильно задевает меня эта ситуация. Эгоистично надеяться на то, что у человека не будет никакой другой жизни, кроме той, что рисуется в моем сознании. Но и делать вид, что ничего не происходит, тоже нечестно и сильно противоречит моим устоявшимся принципам. Пока ты собираешься, чтобы отдохнуть, и планируешь, как будешь проводить время, я уже думаю о том, как буду тебя наказывать. В такие моменты я злюсь так сильно, что готова разрушить все, что мы с тобой совместными усилиями выстраиваем. Со стороны выглядело бы забавно, как мы по очереди поднимаем с земли кирпичики и кладем их друг на друга ровно, аккуратно и старательно, а потом кто-то из нас толкает это построение, и все рушится на землю с грохотом и поднимающейся с пола кирпичной пылью. Мы молча смотрим друг на друга, не выдавая ни единой эмоции своей мимикой. И спустя несколько минут, когда пыль оседает на всех поверхностях, наклоняемся вниз, чтобы снова поднять кирпичики и положить на предназначенное место. Нам это когда-нибудь надоест. Рано или поздно один из нас бросит кирпич в другого или просто развернётся и уйдёт. В твоих глазах я читаю, что ты этого не сделаешь. Мне сложно дышать. Ты меня разрушаешь изнутри, сама того не замечая. Ты делаешь это нарочно или нет, для меня это практически не имеет значения. Я как будто пробежала стометровку трижды туда-обратно, но постоянно оглядываясь, как будто за мной кто-то гонится. Это чувство настигает меня и наступает на пятки, раздирая их до крови, как в конце дня после прогулки в новой обуви. Кровь, ссадины, стёртая кожа, невыносимая режущая боль, которая проходит. Я вновь надеваю обновки, зная, что если я прохожу в обуви слишком долго, всё повторится вновь. Ты знаешь, что так будет, но даже на секунду не догадываешься, насколько мне может быть дискомфортно. Я позволила себе взять паузу, чтобы отдохнуть. От тебя и от всего внешнего мира. Взяла отпуск, чтобы поправить своё моральное состояние, потому что тело уже устало подавать мне сигналы бедствия и попросту начало болеть. Ты отпустила меня, сопроводив нежными словами. Лучшего напутствия я не могла и ожидать. Со мной рядом был любимый человек, и я мечтала отпустить ситуацию, чтобы не думать о том, что мы с тобой затеяли, зачем продолжаем всё усугублять и к чему это приведёт. Ты вела себя хорошо и даже радовала меня своей сдержанностью. Учитывая, что твои реакции на мои фотографии в социальных сетях обычно были очень резкими и нездоровыми, я была довольна тем, что ты моя и держишься, понимая, что это работает только в одну сторону, но тебя хватило ненадолго. И в ответ на моё очередное равнодушное сообщение взорвалась, как это обычно и бывает. Отдыхай. Я этим и занимаюсь. И не пиши мне. Я не хочу больше в этом участвовать. Достаточно. Я сама решу, что мне делать. Ты меня слышишь, нет? Слышу, в отличие от тебя. После этого сообщения ты долго что-то печатала, стирала и набирала заново. Пошла ты. Просто пошла ты. Ты уверена? Оставь меня в покое, ты эгоистичная сука, которая думает только о себе и своих чувствах. Не хочу больше нарушать твой комфорт. Успокойся. Я спокойна. Я серьёзно, оставь меня в покое. Как скажешь. Я откинула телефон в сторону и мысленно смирилась с тем, что до моего возвращения общения не состоится. Ты не умеешь разговаривать, не слышишь меня, не чувствуешь, и это приносит мне не только дискомфорт, но и боль с переживаниями, которые я проецирую в свою жизнь. Ты вредишь мне. Иногда даже осознанно руководствуясь своими бурными фантазиями, и во время таких ссор я понимаю, почему все эмоции, которые ты мне даришь, то и дело перебиваются и сыпятся от твоих собственных ударов. За период этой ссоры я пережила столько тревоги и дискомфорта от незнания о будущем, что оставалось только прийти в первую попавшуюся клинику и лечь туда на койку, стоящую в коридоре, не записываясь в регистратуре. Мне хотелось скрыться от навязчивых мыслей, болезненного молчания, которое ты создала, зная, что я не останусь к нему равнодушной. Это время было мне нужно, чтобы понять, что всё то хорошее, что я от тебя получаю, не стоит таких сильных эмоциональных переживаний после. Паранойя, которая родилась во мне благодаря твоим усилиям, набирала обороты именно в такие моменты, когда мы обе молчали в затяжной паузе, такого длительного периода ссор у нас ещё не было, но он был нужен для того, чтобы понять, что я больше никогда в жизни не хочу переживать что-то подобное, подпускать тебя так близко, чтобы раниться о твои живые зелёные шипы. Я теряла с тобой рассудок, когда мне было очень хорошо, и когда ты доводила меня до меланхолии. В обоих случаях я страдала. И если это не причина того, что я обязана оборвать эту связь, то продолжив наше общение, я попросту не распознаю иных причин. Не увижу их через призму моего дьявольского влечения к тебе и созданной нами одержимости. Я должна это сделать, потому что это нужно нам обеим. Довести до конца то, что не смогла 7 лет назад, оставив за собой тонкую красную нить, чтобы ты всегда могла вернуться. Неделю спустя Я шла на эту встречу с сжимающим, давящим ощущением за грудиной. Оно опускалось вниз живота и поднималось снова, имитируя наши с тобой американские горки. Я вытянула руки вперёд, чтобы убедиться, что меня ничего не выдаёт, но пальцы дрожали, как будто на них дул порывистый, переменный ветер. В горле стоял ком, который я не могла проглотить, сколько бы ни старалась. Я сделала несколько глубоких вдохов и тряхнула кистями, пытаясь сбросить мешающую мне дрожь. На подходе к месту назначения сердце забилось быстрее, и я надела ровное выражение лица, поворачивая за угол здания, у которого ты уже меня ждёшь. Прошло так мало времени, что сезон ещё не успел себя сменить, и я вновь вижу тебя в чёрном. Твои волосы выделяются и спокойно лежат на плечах до тех пор, пока ты меня не замечаешь. Одним движением ты перекидываешь их на спину и идёшь мне навстречу, улыбаясь. Ты ничего не подозреваешь и обнимаешь меня как обычно, недолго, но чувственно наблюдая за моей мимикой. Я улыбаюсь тебе в ответ и стараюсь ровно дышать. В такие моменты моё актёрское мастерство испаряется, как будто я никогда им и не обладала. Эмоции, переживания и душевную боль очень сложно скрывать за улыбкой. Успела проголодаться. твой заботливый вопрос, который так мало сейчас меня заботит. Не особо. Что-то не так. Я делаю паузу, чтобы создать тон голоса, подходящий для качественного вранья. Да нет, все нормально. Обманываешь. Нет. Усмехаюсь и опускаю глаза в пол, чтобы ты не увидела ложь через них. Поделишься? Я же говорю, все нормально. С усилием смотрю в твою сторону и снова отворачиваюсь. Мы идем по направлению к ресторану, и ты смотришь на меня, пытаясь считать мое состояние. Ладно. Недоверчиво щуришься и машинально кладешь руку на мою талию, когда я прохожу вперед, чтобы подняться по ступенькам в ресторан. Я снова выдыхаю и сглатываю. Ощущение такое, что меня ожидает не тет-а-тет, -а, -тет, а выступление за трибуной перед десятками зрителей. Мы присаживаемся за столик, который ты заранее для нас забронировала, и я поспешно беру в руки меню. Ты напряжена. Немного. Я еле заметно сжимаю губы, тело выдаёт то, что я не готова говорить. Расскажи мне, наклоняешь голову немного вбок, и я откладываю меню в сторону, не прочитав за это время ни единой строчки оттуда. Я решаю не тянуть с разговором и поднимаю на тебя глаза. Ты очень красивая. Снова И так похоже на меня. Я вижу себя в тебе каждый раз, хотя внешне мы скорее инь и ян. Я протягиваю тебе руки, и твои брови вопросительно ползут вверх. Дай мне руки. Ты уверена? Да. Дай мне руки. Ты протягиваешь мне свои хрупкие кисти, и я беру их обе, сжимая твои горячие пальцы. Ты с недоумением смотришь на меня, а я пытаюсь продолжить. Слова будто застряли у меня в горле, как во сне, когда жуёшь жвачку и не можешь вынуть её изо рта, только глубже. Сидят у меня в трахее вместе с комом, который очень хочет вырваться наружу со слезами. Что случилось? Тон твоего голоса приобретает нотки насторожённости, и ты уже без улыбки всматриваешься в моё лицо. Я хочу сказать, делаю паузу и в ней глубокий вдох. Что мы зашли слишком далеко. Останавливаюсь, чтобы оценить твою реакцию, но твоя мимика остаётся прежней. Мы делаем друг другу больно. Слишком больно, чтобы продолжать. На этом моменте мой голос вздрагивает, и я снова глотаю, пытаясь заткнуть эту дрожь. Что ты хочешь этим сказать? Твои пальцы начинают слегка шевелиться в моих руках, и ты пододвигаешься ближе, чтобы сократить нашу дистанцию через стол. Нам нужно остановиться, быстро проговариваю, чтобы дрожь не прорвалась наружу, но на последнем слове она вырывается. Глажу пальцами твои волосы и чувствую, как слёзы наворачиваются на глазах от безысходности и от того, во что ты снова меня втянула. Ты смотришь на меня, пытаясь прочитать то, что я так тщательно от тебя скрываю. Поворачиваешь голову в сторону моей руки, проводя кончиком носа по тыльной стороне ладони. Я вздыхаю и сглатываю, чувствую, как ком в горле предательски мешает ровно дышать. Не могу оторваться от твоих волос, как будто их заберут из моих рук в сию же секунду. Ты хочешь прекратить общение? На этой фразе официант подходит к столу, чтобы сделать свою работу, но ты взглядом даешь ему понять, что сейчас не время. Я так больше не могу. Медленно проговариваю, переходя на шепот. Что не так? Ты искренне смотришь на меня и берёшь мои руки в свои, меняя их положение на столе. Я слишком много к тебе чувствую. Впервые за всё время произношу эти слова, и вместе с ними из меня вырывается ещё что-то неосязаемое, после чего плечи как будто становятся мягче. Я тоже много к тебе чувствую. Почему мы должны прекращать общение из-за этого? Ты начинаешь медленно поглаживать мои руки, успокаивая, потому что это мешает жить. Снова выдаю я то, что копилось, и мне снова становится легче. Разве люди, которые чувствуют что-то друг к другу, должны расставаться, прекращать общение? Должны, когда они не свободны. Почему тогда эти чувства появились? Ты задаёшь вопрос, который бьёт мне в самое сердце. Я хожу с ним в голове всё это время. Все время, пока ты у меня есть. Вернее, была. У меня нет ответа на твой вопрос. Я выдыхаю и убираю руки из твоих. Вслед за этим ты убираешь со стола и свои. Наступает пауза, и я беру меню, подзывая официанта. Делаю заказ и смотрю на твою переносицу, чтобы не встречать прямого взгляда. Ты что-нибудь будешь? Как-то нет аппетита. Поправляешь манжеты своего свитера и просишь принести нам только вина. С чего начали, тем и закончим. Так будет правильно. Мы молча пьём вино, ты смотришь на меня, а я в окно. Что ты чувствуешь? Нет, давай, пожалуйста, не будем. Ответь, это важно. Что ты чувствуешь? Снова глубоко вздыхаю и опускаю глаза на свои руки в поисках ответа. Я не знаю. Не могу это описать. Ты не можешь описать? Ты улыбаешься и допиваешь вино из бокала, отставляя его немного в сторону. Или не хочу. Вот это уже больше похоже на правду. Ты вздыхаешь и снова поправляешь волосы. Я очень не хочу тебя терять. Ты нужна мне. Поднимаешь на меня глаза и внимательно осматриваешь. Ты тоже нужна мне больше, чем ты думаешь. Допиваю бокалы и отставляю в сторону. Я не уверена, что смогу, что сможешь оставить тебя в покое. Я не смогу тебе этого обещать. И если ты будешь возвращаться, это будет больно каждый раз. Больнее, чем отпустить тебя. Риторический вопрос. Я закрываю лицо руками, и ты встаёшь со своего кресла напротив и садишься ко мне на диван. Ты обнимаешь меня за плечи, и я держусь из последних сил, чтобы не разрешить слезам течь. Я не справлюсь. Не справлюсь, понимаешь? Я не хочу вести двойные отношения или пытаться строить дружбу на горящем фундаменте. Мы не сможем дружить. Это невозможно. Нам будет больно каждый раз. Всем нам, кто участвует в этом многоугольнике. Мы либо должны быть вместе, либо должны разойтись. Это мучение. Я не хочу больше никого мучить. Я обнимаю тебя в ответ. Ты чувствуй твою маленькое сердечко. который норовит достучаться до меня. Третьего не дано. Ты тихо говоришь, поглаживая мою спину. Не в нашем случае. Только не у нас. Я безнадёжно отрицательно машу головой, и ты глубоко вздыхаешь. И даже не станем пробовать. Мы уже пробовали, даже несколько раз. Ничего хорошего из этого никогда не выходит, потому что мы пробуем не то. Я отодвигаюсь, чтобы выйти из твоих объятий и посмотреть на тебя. А что мы должны пробовать? Смотрю на тебя с грустью в глазах. Зайти с другой стороны. Мы всегда на одном берегу. Волны, помнишь? Мы всегда катаемся на одном пляже, на одном серфе. Но мы не пробовали другой берег, другой транспорт. Я с удивлением слушаю тебя, и то, как ты стараешься и борешься за меня даже сейчас. Почему бы нам не сплавать на лодке по реке? Не попробуй вот яхту вытяни. Почему мы всегда катаемся на волнах, ударяемся о них и снова лезем в воду? Глупо делать одно и то же и рассчитывать на то, что когда-то изменится результат. От твоих сторон мне становится ещё тяжелее. Было бы гораздо проще, если бы ты, как всегда, психанула и ушла из кафе, оставив меня наедине со своими мыслями. Но ты борешься из последних сил, даже когда решение уже принято. Принято мной. Дело в том, что в этой жизни с тобой я могу позволить себе только серф. Я отпиваю воду, поворачиваясь к окну. Почти все оставшееся время мы молчим и периодически переглядываемся, со вздохами отводя глаза. Мы сидим так до закрытия ресторана, и я считаю, минуты, которые у нас остаются. Мне больно. Кто-то голыми руками развязывает энергетический комок, похожий на морской узел, и собравшийся у меня в районе солнечного сплетения. Я жалею, что ты знаешь мой домашний адрес, потому что мысли о том, что ты можешь быть где-то рядом или внезапно нагрянуть без предупреждения, рождают во мне нездоровую паранойю. Пошли. Я встаю с места, когда персонал уже снимает рабочие фартуки. Торопишься? Даже здесь успеваешь меня ужалить? Перестань. Говорю со вздохом и иду к гардеробу при входе в кафе. Ты помогаешь мне одеться, и я чувствую тебя в последний раз. Ты касаешься моих плеч, спины, рук. Я слышу твой запах, вдыхаю его полной грудью, но так, чтобы ты этого не заметила. Смотрю в твои глаза, от чего тянет вниз живота. Я тебя себе запретила. Мы выходим на улицу и останавливаемся посередине, решая, куда повернуть. Белый шум от машины размазывает ощущение прощания. Наделяет его романтизмом, который мы обе так любим. Куда пойдём? С надеждой спрашиваешь меня, но я снова беру тебя за руки. Я видел кое-что в кино. Что? Я хочу повторить это с тобой в последний раз. Но сначала обними меня. Тихо говорю я, ты прижимаешь меня к себе. Я касаюсь щекой твоих волос, а они обволакивают контур моего лица. Я запускаю в них пальцы и глажу, понимая, что больше никогда не почувствую. Кома в горле предательски давит на трахею, но я держусь. Ты крепко прижимаешь меня к себе и гладишь спину, глубоко вдыхая аромат моих духов. Я не отпускаю твои волосы, чувствую, как они от ветра касаются моих закрытых ресниц. Мы стоим, обнимаясь, дольше обычного, и если бы я позволила, ты бы вообще меня не отпустила. Но в какой-то момент я решаюсь закончить. Я буду скучать. Ты смотришь в мои глаза, и от этого взгляда становится ещё больнее. А ещё я буду ждать. Столько, сколько понадобится. Зачем? Зачем ты это говоришь, Боже мой? Дрожь снова появляется в моём голосе, но я её не скрываю, потому что это правда. Ты гладишь мои плечи через куртку, Это очень болезненная правда. Под стать ситуации, по-моему. Прекрати. Говорю шёпотом и убираю волосы за ухо, которые мешают мне на тебя смотреть. Ты замолкаешь и берёшь мои волосы, пропуская их между своими пальцами. Всё. Хватит. Сглатываю и убираю твои руки. Вот что нам нужно сделать. Собираю с духом и делаю шаг к тебе, оказываясь очень близко. Мы должны встать друг к другу спиной и разойтись в разные стороны, разойтись, не оборачиваясь. Серьезно? Серьезно. Пообещай мне, что не повернешься. Я не могу тебе этого пообещать. Пообещай мне! Срываюсь на крик. Хорошо. Я благодарна тебе за то, что ты появилась в моей жизни, за эмоции, которые ты мне подарила, за время. Ты по-настоящему особенный для меня человек, и то, что между нами происходило, очень редко встречается в жизни. И именно поэтому ты сейчас со мной прощаешься. Прошу, хватит. Так нужно. Нужно нам, обеим. Говори за себя. Я глубоко вздыхаю. Твоя раздраженность и упрямство только облегчают мне задачу. Спасибо тебе за все. И тебе спасибо. Я поворачиваю спиной и жду, пока ты тоже повернешься. Через мгновение чувствую твою спину. Ты касаешься моих ладоней своими кистями, и я ощущаю энергию между нами. Связь, которую мы разорвем, прямо сейчас, собственноручно. Мои глаза становятся мокрыми, и я подаюсь вперед, делая шаг. Время замедляется, и я чувствую наше последнее касание пальцев, которая растворяется в пространстве вместе с нами. Я неуверенно шагаю вперед, и по щекам скатываются слезы, всхлипы, от которых я глотаю. Я не хочу поворачиваться назад. И неважно, увижу я там твое лицо или твою спину, больше я тебя не чувствую, мое альтер-эго, моя муза, моя энергетическая копия. Я тебя отпускаю. Я себя отпускаю. Конец.